Спорные вопросы теории интертекста. Ученые не без основания сетуют, что термину «интертекстуальность» грозит перспектива не иметь никакого смысла, кроме того, которое пожелает вложить в него любой отдельно взятый критик. Рассмотрим некоторые из наиболее дискульпционных концепций и подходов к феномену интертекста. Концепция текста как мозаики цитаций. Выше было показано, что далеко не всякая единица может послужить речевой основой интертекстуальных ассоциаций. В свете данного факта, как преувеличение, если не сальтус in конклуденду, воспринимается не, не только восходящая к концепции М.М. Бахтина утверждение Юлии Кристевой о том, что любой текст строится как мозаика цитации, и что любой текст есть результат формирования. впитывания и трансформации другого текста, но и целый ряд производных мнений, основанных на отрицании принципа автономии текста как самостоятельного речевого произведения. А Рулана Барта о том, что каждый текст есть переплетение цитат, извлеченных из бесчисленных центров культуры, что любой текст есть интертекст, и что существовать за пределами этого бесконечного текста невозможно. Редактор журнала, журнала «Тель Кель» Филиппа Солера о том, что любой текст э, связан со множеством других текстов, перечтением, релектюр, акцентуацией, конденсацией, сдвигом и углублением, которых он является. Французского литературоведа Шарля Гривеля о том, что нет текста, кроме интертекста. Французского филолога Жерара Женета о том, что нет литературного произведения, которое не было бы в той или иной степени связано с каким-нибудь другим, и в этом смысле все произведения гипертекстуальны. Американского лингвиста французского происхождения Мишере Лифатера о том, что основой текстуальности является интертекстуальность, позже, впрочем, заявлявшего, что отнесение к интертекстуальности всех возможных связей литературного текста с другими текстами является посмешным обобщением. «Généralisation abusive» голландского литературоведа доувы Фокеме о том, что каждый новый текст написан поверх старого «over and older one», Российского литературоведа Б.М. Гаспарова о том, что наша языковая деятельность осуществляется как непрерывный поток цитаций, черпаемых из конгломерата нашей языковой памяти. Нотабены. Утверждая, что каждый текст есть переплетение цитат, Ролан Барт в той же статье отмечает, что цитаты, образующие текст, анонимны, их источник невозможно проследить, и все они уже прочтены. Утверждая, что любой текст есть интертекст, Ролан Барт на той же странице отмечает, что интертекст есть широкое поле анонимных формул, источники которых уже едва ли возможно обнаружить. Возникает вопрос – Как анонимная формула, то есть штамп, стереотип или анонимная цитата может отсылать к источнику, прецедентному тексту или претексту, если автор неизвестен, а источник уже давно забыт или утерян и обнаружен быть не может? виду подобного рода нестыковок специалисты не без оснований сетуют на отсутствие логически последовательной коэрент теории интертекстуальности. Современный теолог Эндрю Брансон с педантичной точностью, характерной для этого клана ученых, предлагает использовать термин «интертекстуальность» В более строгом смысле, ограничивающим круг значимых прецедентных дискурсов, тем обязательным условием, что претекст должен быть узнаваемым и доступным для обнаружения. Recognizable and recoverable. Данная теоретическая позиция представляется гораздо более устойчивой.